«Следовало ожидать, что они попробуют нейтрализовать ставку командования». Сказал я, стараясь, чтобы мой голос не отразил того шока, от которого у меня всё ещё тряслись все поджилки. То количество войск, которые ретики задействовали в штурме укреплений аэродрома и штаба, позволило предположить, что наступление будет продолжено обычными средствами. Так что единственным положительным моментом столь неожиданного развития событий являлось то, что залп с орбиты заполировал вместе с ретипатом о несколько род противника. «Варан, вероятно, торопится». Это соображение, мягко говоря, не радовало, и было единственной причиной, которая, как я мог предположить, могла бы заставить вражеского военачальника до основания разрушить потенциально для него полезную стратегическую базу, которую он мог бы получить с Лёхонькой, если бы потерпел ещё пару дней. Ретипад мог пригодиться Варану в ходе оккупации, но нетерпеливое желание покорить планету и начать поиски Тни Света было сильнее. «Ну что ж, это лишнее подтверждение его безумия», — рявкнул Роркинс. «Я предлагаю вам отступать той же дорогой, которой вы пришли. Враг, вероятно, начнёт бомбардировка города от окрестностей Ретипата, постепенно расширяя границы разрушения». «Не думаю, что они так поступят», — сказал я, наконец-то сориентировавшись относительно нашего местоположения. «Если бы они собирались продолжить бомбардировку, они бы это уже сделали». «У нас было достаточно времени, чтобы определить состав вражеского флота, подступившего к планете». И визитер отсылал нам пик передачи данные о спиков, полученные в ходе налетов на корабли противника штурмовиков СССР. Это значительно расширило имеющуюся у нас информацию, и теперь я мог быть уверен в том, что противник способен выпустить по меньшей мере десяток залпов из высокоточного лазерного оружия, не говоря уже о тех разрушениях, которые мог нанести Хейвендауну прицельный огонь торпедных батарей. Если бы Варан захотел сравнить город с землей, он бы уже это сделал. Тогда почему же он этого не делает? Задал Данел резонный вопрос. «Потому что он планирует дальнейший штурм», — ответил я. И «Этим залпом хотел лишь максимально ослабить нашу защиту. Похоже, ему неизвестно, что мы переместили штаб после первого нападения». Я снова бросил взгляд на карту. «Мы направляемся к губернаторскому дворцу». Обширные сады дворца не могли уберечь нас от следующего орбитального удара в том случае, если я ошибался относительно на мере Варана, но они располагались вдалеке от сколько-нибудь привлекательных военных мишеней и сами по себе не могли являться целью. «Разумно», — прокомментировал Роркинс. «Извлеките оттуда его превосходительство и притащите сюда до того, как он попадёт в руки варана. Если сможете отыскать его наследницу, будет ещё лучше. Не помешает иметь при себе персоны, символизирующие продолжающиеся сопротивление, когда Хейвендаун падёт». «Если Хейвендаун падёт», — поправил я его, как то подобает комиссару, заботящемуся о поддержании боевого духа. Сам-то вполне соглашался со своим военмейстером. «Если». «Конечно же», — произнёс Роркин с тоном, тяжёлого сарказма, и дал отбой связи. «Значит, во дворец», — повторил я, и Юрген дал газа двигателю, в то время как Кайло осторожно потылась задом вырулить Саламандру из-под опасно закачавшейся статуи. «Если у меня ещё оставались какие-то сомнения в правильности направления, они были вскоре развеяны знакомыми звуками сражения, которые вскоре стали слышны с рёв наших двигателей». Враг окружил дворец, если верить последней тактической информации, и мне показалось, что я смог определить слабое место в кольце еретиков. Второстепенные ворота. Основные силы противник сосредоточил возле главного входа, там, где городские дома ближе всего подступали к стене дворца, предоставляя еретикам удобное прикрытие от огня защитников. В то же время лишь сравнительно небольшой отряд врага оставался присматривать за отдалёнными боковыми воротами, обычно использовавшимися лишь садовниками, что ухаживали с дворцовыми парками. Отряд наших СПО, окопавшийся с другой стороны этого входа, пока что пресекал любые попытки проникновения. К моменту нашего прибытия обе стороны развлекались тем, что без особого успеха вели перестрелку через ограду дворца. Было сложно сказать, которую сторон больше удивило наше появление. Надеюсь, что все таки врага. Мы с Рёвом ворвались им в тыл, открывая огонь на ходу. Юрген привёл в действие штурмовый болтер — снаряды которого разорвали в клочки баррикаду, которую враг возвёл поперёк улицы, ведущий к воротам, и уничтожили находившуюся там автопушку с её расчётом. Сам я взялся за болтер на турели и, развернув орудие, прошёлся по рядам окон, выходящих на улицу перед дворцом. Уверен, что таким образом прикончил пару-другую снайперов, надеявшихся пострелять по защитникам с возвышения. Лазерный луч, растёкшийся по броне вблизи от моей головы, сообщил мне, что хотя идея сама по себе была вполне разумной, я применил её не к той стороне улицы. Однако, прежде чем я смог развернуть тяжёлое орудие и ответить огнём, жары вонь горящего прометия дали мне знать, что Донал привёл в действие тяжёлый огнемёт второй Сламандры, поливая огнем окна, из которых стреляли по мне. Благодарю вас, произнёс я по воксу, и Донал радостно помахал мне рукой. Всегда, пожалуйста, Сэр. Он бросил взгляд вниз. Давай, Нэл, тот кучеретяков для пострелять. Не промастился веселье. На управлял болтером неподвижно укреплённым в носовой части и всё, что он мог видеть в свой прицел, — зад нашей Саламандры. Так что я очень надеялся, что он удержится от искушения открыть огонь прямо сейчас. Едва я сумел додумать эту мысль, как кадет привёл тяжёлое орудие в действие, и я икнул, ожидая, что залп сейчас поднимет на воздух нашу машину, но Неллис ухитрился поймать момент ракурс, уничтожив ещё одну обложенную мешками с песком огневую точку врага, которую я только сейчас заметил за углом здания. Когда юритик, управлявший расположенным там орудием, превратился в кровавые ошмётки, мой сдержанный кадет всё же завопил от радости. «Да, мальчишки!» Пробормотала Кайло с ноткой зависти в голосе и пристроила свою Саламандру вплотную за нашей, в то время как нашу Юрген заставил подпрыгнуть на остатках той баррикады, которую он чуть раньше разнес в хлам. Беспорядочный лазерный огонь всё ещё молотил по нашему корпусу, так что я развернул болтер, поливая очередь у противника и заставляя ретиков держать голову пониже, в то время как Донал для порядка окатил фасады ближайших домов ещё одним потоком огня. К счастью, защитники дворца тоже не дремали, несколько голов мелькнули над стеной, подобно испуганным снежным курам, и тоже поддержали нас огням, в то время как кто-то наконец сообразил открыть для нас ворота. Я поморщился, ожидая удара, уверенный, что Юрген не станет сбрасывать скорость, чтобы дождаться достаточного раскрытия створок, Но он всё же сбросил скорость ровно настолько, чтобы проскочить сквозь проём, когда между створами и бортами были ещётаны сантиметры. Кайла последовала за нами в несколько более спокойном темпе, и при этом всё же оставила слой краски на одном из толстых каменных столбов. Затем тяжёлые створы ворот захлопнулись за нами. "Сэр!" Сержант, командующий отрядом СПО, отчётко отдал честь, стараясь при этом не слишком уземлённо пелец на меня, в то время как его бойцы даже и не пытались скрывать удивление. Я вернул приветствие. «Доброе утро, сержант. Простите, что без предупреждения, но нам пришлось поторопиться. Можете ли вы передать губернатору приветствовать комиссара Каина и проинформировать его, что я хотел бы переговорить с ним при первой возможности?» «Конечно же, я мог бы сам связаться с дворцом по Воксу, используя мою каплю-коммуникатор, но у меня не было никакого желания ломиться сквозь среды бесчисленных лакеев, требующих подтвердить мою личность. Разумеется, сэр!» Сержант подозвал своего вокс-оператора и нетерпящим отлагательств тоном стал говорить в микрофон, кидая из-под тяжка взгляда в мою сторону. «Отлично!» – заключил я и обратился к Юргену. «Пожалуйста, следуйте к дворцу как можно быстрее!» «Будет сделано, сэр!» – радостно отозвался мой помощник, газуя так, что двигатель завяжал на ноте, которая заставила бы любого техножреца взвыть едва ли не столь же пронзительно. К счастью, техножрецов поблизости не случилось. Затем Юрген отпустил сцепление. Как обычно, он принял мои слова совершенно буквально, и потому не счёл необходимым объезжать широкую лужайку формального сада, сокрушив изящную живую изгородь, пропахав широкую двойную колею, уничтожив несколько цветочных клумб и изысканную картину из кустарников, а также небольшую статую женщины, одетой слишком легко для столь ранней весны, мы прибыли к месту назначения. Кайла следовала за нами по пятам, по мере своих скромных возможностей добавляя штрихи к пейзажу, создаваемому Юргеном. Несмотря на все усилия персонала, следы проезда двух Саламандров всё ещё можно найти на лужайках Дворцового парка, если знать, где искать. «Комиссар!» Тревельян собственной персоной стоял у подножья лестницы, ведущей на широкую террасу, и весьма радушно приветствовал нас, затормозивших только под самой балюстрадой, не заглушив двигателей. «Чем могу быть полезен?» «Тем, что отправитесь с нами, сэр!» Сказал я, вылезая из Саламандра, чтобы пожить ему руку. Может показаться, что это был не самый подходящий момент для соблюдения формальностей, но если я хоть немного понял этого человека за время нашего короткого знакомства, лучшим успокоительным для губернатора было бы то, что мы все ещё придерживаемся официального протокола. Ваша безопасность — жизненно важный элемент в броне Перли. Конечно, это можно было бы счесть некоторым преувеличением, но я ещё не встречал аристократа без хоть сколько-нибудь раздутого чувства собственной важности, так что манипуляции на этом поле всегда были эффективны. Тревельян, надо сказать, взглянул на меня с недоумением. «Я не могу просто так покинуть дворец», — сказал он. «Данное здание является средоточием власти Империума. Какой пример мы покажем населению, если я просто ударюсь бега?» «Пример того, что представитель этой власти все еще жив?» — предположил я, подпуская в голос нотку раздражения. «Вражеская орбитальная бомбардировка уже уничтожила командный центр СПО. Точно так же может быть стерт с лица земли и дворец. Тогда почему враг этого еще не сделал?» — спросил Тревельян. Резонный вопрос, и я попытался ответить непринуждённо в светской манере. «Не имею ни малейшего понятия, но примите во внимание, что мы имеем дело с предпешниками Хаоса, они все сумасшедшие. Их стратегические решения обычно не несут никакого смысла для кого-либо, кроме них самих. Мне кажется, что здесь я буду в такой же безопасности, как и в любом другом месте!» — произнёс губернатор. «Со всем уважением, сэр!» — начал я. «Это решение уже не в вашей компетенции!» Я осознал, что голос мой стал выше тоном, и сделал над собой усилие, чтобы заставить себя говорить спокойно. Я начал говорить громче лишь потому, что общий уровень шума вокруг нас увеличился. Я поднял руку глазам, защищая их от яркого света, и сумел различить в небе три быстро приближающиеся точки. «Штормовые челноки!» – доложил Неллис, поднимая амплевизор к глазам. «Три! Быстро снижаются!» «Все внутрь!» – гаркнул я. «Мы здесь равно, что утки на гнезде!» Я почти ожидал, что Тревеллиан снова примется спорить, но он лишь коротко кивнул и кинулся со всех ног вверх по ступеням лестницы к широким дверям зимнего сада. Я последовал за ним, но затем притормозил и обернулся. «Это всех касается!» Кадеты как горох высыпались из сламандры и поскакали по лестнице следом за нами. Через мгновение я учуял юргеновский аромат и скосил глаз на помощника, баюкающего на руках свою ненаглядную мелту. «Кажется, они намерены сесть в дворцовом парке!» — сказал нелис И я протянул руку за ампливизором «Да, определённо», — подтвердил я, наводя фокус устройства в то время как четвёрка кадетов пробежала мимо меня в здание, выхватывая на бегу оружие. Уверенный в том, что враг приземлится не ранее, чем через несколько минут, я притормозил, демонстрируя приличествующее герою империума спокойствие перед лицом превосходящего противника и заодно стараясь узнать больше о возможностях врага, чтобы успешнее ему противостоять. В отличие от захваченных гражданских судов, доставивших первую партию рейдеров, Эти три челнока были военными десантными машинами, тяжелобронированными и несущими достаточное количество вооружения для огневой поддержки высаживающихся войск. Охрана дворца с похвальной поспешностью открыла огонь по штурмовикам противника, едва машины оказались в зоне досягаемости орудий, но залпы автопушек и ракеты, выпущенные из ручных установок, даже не поцарапали краску на неумолимо снижающихся аппаратах. Всё, чего по-настоящему достигли защитники, это выдали свои собственные позиции, и те, что оказались в непосредственной близости от вражеских челноков, замолкали одно с другой под лазерными залпами штурмовиков. Я надеялся, что пилоты сменят курс, выискивая другие мишени, но снова эритики показали себя удивительно целеустремлёнными для приспешников Хаоса и продолжили намеченный полёт столь же гладко и эффективно, как это делали бы пилоты-ветераны Имперского флота. Всё, пора уходить. Сказал я после того, как посадочные полозы зарылись в газон, трава которого сначала стала коричневой, а затем почернела под яростным жаром сопел. Но что-то заставило меня задержаться ещё на мгновение. Я очень не люблю вступать в схватку с неизвестным врагом, поэтому стараюсь не убегать раньше, чем выясню, от чего же я, собственно, бегу. Следует признать, противник хорошо выбрал место для посадки. Ближайшие оборонительные посты были выкашены им на бреющем полёте, это мы имели возможность наблюдать воочию, Особенности местности там, где враги намеревались приземлиться, предоставляли наиболее безопасную зону высадки в достаточном удалении от дворца и его защитников. Конечно, это также давало и нам время перераспределить свои силы и приготовиться встретить нападавших. Я снова навёл амплевизор, благодарный своим аугментическим пальцем на правой руке за то, что они позволили мне держать прибор твёрдо. Незначительная дрожь изображения была вызвана биением моего сердца несколько более частым, чем обычно. Я увидел, как челноки выдвинули трапы и в проёмах люков замельтешили какие-то фигуры. Мне ещё не удалось разглядеть детали, но массивность силуэтов не оставляла сомнений, прибывшие облачены в силовые доспехи. Волна ужаса окатила меня при мысли о том, что сейчас мы будем вынуждены противостоять тому, что больше всего походило на отряды десантников-предателей, и я вывел увеличение амплевизора на максимум, слабо надеясь получить опровержение своим страхам. Первый из прибывших ступил по трапу, Кажущийся карликом рядом с нависающими над гигантами, но легко различимый и узнаваемый в ампливизоре, варан собственной персоной зашагал по металлическому скату и, наконец, вступил на землю Перли.